Кому эта книга может быть полезна? Если вы относитесь к одной из следующих категорий, книга «Селф-терапия. Разбуди внутреннего ребенка» может оказаться вам полезной. Первое. Люди, желающие проработать личные проблемы, такие как низкая самооценка, прокрастинация, тревожность, застенчивость, депрессия, одиночество и так далее. Любую проблему, имеющую психологическую природу, можно разрешить с помощью этого подхода. Второе. Люди стремящиеся к личностному росту. Книга может помочь вам укрепить уверенность, ускорить карьерный рост, развить вашу способность общаться с другими, углубить близость и развить духовную осознанность. Третье. Люди, которые думают о прохождении психотерапии. Эта книга познакомит вас с подходом ВСС и вы решите работать ли вам со специалистом по ВСС. Четвертое. Люди, у которых был неудачный опыт психотерапии и которые не решаются попробовать ее снова. Существует множество различных форм терапии. Даже если ваша предыдущая психотерапия была неэффективной, вы можете добиться успеха с правильно выбранным подходом и терапевтом. Эта книга продемонстрирует, насколько действенной может быть терапия ВСС. Если вы чувствуете, что она вам подходит, вы можете попробовать осуществить самотерапию или найти терапевта в ВСС и поработать с ним. Пятое. Люди, которые не могут проходить психотерапию. Сложно найти хорошего терапевта поблизости? Вы не можете позволить себе психотерапию? Есть другие причины, по которым терапия вам не помогает? Книга позволит вам воспользоваться преимуществами терапии, работая самостоятельно или с партнером. Шестое. Люди, проходящие психотерапию с ВСС терапевтом Эта книга поможет вам составить детальную картину модели ВСС, что сделает вашу работу на сессиях глубже и позволит вам проводить терапевтические ВСС-сессии в домашних условиях. Это повысит вашу эффективность как клиента, ускорит терапию и поможет вам больше руководствоваться своим «я» в жизни. Я обнаружил, что это справедливо для моих клиентов, посещавших занятия по ВСС, поэтому всем рекомендую эти занятия. Поскольку данная книга основана на материале курса ВСС, она преследует ту же цель. Седьмое. Психотерапевты. Хотя книга и написана для широкой аудитории, она содержит массу информации, полезной для психологов-консультантов. Детальное описание подхода ВСС позволит вам применять его в своей практике либо как самостоятельный метод, либо как вспомогательный наряду с теми, что вы уже используете. Книга настолько подробно описывает метод ВСС, что может считаться настольной книгой по его применению. Если вам также сильно полюбится этот метод, как и мне, вы можете пройти профессиональное обучение методу ВСС. Восьмое. ВСС-терапевты. Книга содержит весь материал, который вы прошли во время обучения ВСС, но в несколько иной последовательности. Детали проведения психотерапевтической процедуры, представленные в этой книге, дадут вам лучшее представление о модели а многочисленные стенограммы сессий расширят понимание того, как работает ВСС. Вы можете порекомендовать своим клиентам прочесть эту книгу для совершенствования их навыка работы с ВСС.